Побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному, но сказали, что спит. Он пришел в 10 сказали, опять спит. Он пришел в 11 часов, сказали, да нет. Частного дома. Он в обеденное время. Но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного и что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странный рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакевича, да почему он так поздно возвращался, Да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме? Так что Акакий Акакьевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не знаю, возымеет ли надлежащий ход дела о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии. Единственный случай в его жизни». На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже Шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Макакевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже многое истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю. И так сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акаке Акакевичу добрым советом, сказавшие, чтобы он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель. Но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему. А лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спешась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать. А как и решился идти к значительному лицу. Какая Именно и в чем состояла должность значительного лица, осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что это значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами. Именно завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность. Чтоб к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим. «Колежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь – титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него!» «Так уж на Святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника!» Говорят, даже какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас отгородил себе особенную комнату, назвавшей ее комнатой присутствия, и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему. Хотя в комнате присутствия на силу мог уставиться обыкновенный письменный стол.